Диксанд догадывался о её мыслях, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы выдержать её взгляд. Глава 4. По трудным дорогам Анголы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 Я возьму узду в рот, сказал Геркулес, широко раскрыв рот. А ты можешь дёргать за поводь, сколько тебе угодно. Ты же знаешь, я буду тянуть потихоньку. Напрасно, у меня рот крепкий. А где же ферма мистера Гариса? спросил мальчик. Скоро мы будем там, Джек, ответила миссис Уэлден. Да, скоро. Не пора ли нам в дорогу? спросил Диксон, чтобы прекратить этот разговор.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 Негры работали без отдыха. Передав маленького Джека на руки старой Нэн, Геркулес также принялся за это дело, да ещё как. С могучим Хоа напускал топор, и в чаще перед ним возникало просека, словно шёл лесной пожар. К счастью, надобность в этой утомительной работе вскоре миновала. Через милю в лесу открылся широкий проход. Наискось пересекая заросли, он вёл к ручью и тянулся вдоль его берега.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 Но они шли не по своей воле, а как скот, который безжалостные погонщики ударами бичей гонят на бойню. Во многих местах землю усеивали кости и целые человеческие скелеты, обглоданные дикими зверями, и на некоторых ещё были надеты кандалы. В центральной Африке есть немало длинных дорог, которые словно вехами отмечены человеческими останками. Невольничьи караваны совершают иногда переходы во много сотен миль,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 Он ещё надеялся привести отряд на берег океана, скрыв от своих спутников, что изменник Гарис завлёк их в глубь экваториальной Африки. К счастью, миссис Уэлден не думала о том, что видела вокруг. Она снова взяла на руки сына, и спящий ребёнок поглотил всё её внимание. Нэн шла рядом с ней, и ни старая негритянка, ни её хозяйка не задали дику тех вопросов, которых он так боялся. А старый том брёл, опустив глаза в землю. Он слишком хорошо знал, почему тропа усеяна человеческими костями. Его товарищи озирались по сторонам с изумлённым видом, словно шли по бесконечному кладбищу, где землетрясение разворотило могилы, но и они ни о чём не спрашивали. Между тем русло ручья раздалось вширь и заметно углубилось. Течение стало уже не таким стремительным.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 Но всё же заросли не были похожи на лесную чащу, примыкавшую к кианскому побережью. Деревья здесь росли реже. Лишь бамбук поднимался тут над травой такой высокой, что из-за неё не было видно даже Геркулеса. О том, что здесь идёт отряд, можно было догадаться лишь по колыхавшимся верхушкам стеблей. Но в этот день около 3 часов окружающая природа резко изменилась. Вокруг расстилалась бескрайняя равнина, Вероятно, вся заливавшаяся вперёд дождей. Почва более болотистая, густо порослам хами, и кое-где над их зелёным ковром покачивались грациозные папоротники. Иногда земля поднималась крутым бугром, и на его склонах выступали пласты тёмного гематита, несомненно, выходы каких-нибудь богатых залежей руды. Диксон очень своевременно вспомнил, что в книгах Ливингстона упоминаются такие болотистые равнины.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 Ливингстон, не раз проваливавшийся по грудь в болото, сравнивал эту пористую чёрную землю, из которой при каждом шаге брызгут струйки воды, с гигантской губкой. Такие топи очень опасны для путников. Дикусанду и его спутникам пришлось около полумили прошагать по такой губчатой почве. В одном месте она оказалась настолько топкой, что миссис Уэлдон вынуждена была остановиться, так как по колено увязла в тине. Геркулес, Бат и Актеон, желая избавить её от трудностей и неприятностей путешествия по этой болотистой равнине, сделали из бамбука носилки, на которые она согласилась сесть. Она взяла на руки маленького Джека, и все поспешили как можно скорее пройти это злавонное болото. Идти было трудно. Актеон твёрдой рукой поддерживал кузанна Бенедикта. Том вёл старую Нэн. Без его помощи она давно уже увязла бы в болоте. Остальные трое негров несли носилки. Диксан шёл впереди отряда, выбирая дорогу. Это оказалось нелёгким делом. Лучше всего было идти по кочкам, покрытым густой и жёсткой травой. Но и здесь точки опоры часто не оказывалось, и нога проваливалась в топко по колено. Наконец, к 5 часам пополудни трещина осталась позади. Путники ступили на плотную глинистую землю. Но под тонким слоем твёрдого грунта всё ещё чувствовалась болотистая подпочва. Видимо, равнина была расположена ниже уровня соседних рек, и воды их просачивались в пористую землю. К этому времени жара стала давящей. Было бы невозможно перенести её, если бы между землёй и жгучими лучами солнца не легла завеса тёмных грозовых туч. В отдалении уже сверкала молния и глухо ракотал гром.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 Там на фоне светлой полосы, отделявшей линию горизонта от тёмного навеса туч, отчётливо вырисовывались силуэты нескольких деревьев. Если на этих холмах не найдётся укрытие от грозы, там, по крайней мере, путникам не будет грозить наводнение. Там, возможно, все они найдут спасение. Вперёд, друзья, мы вперёд, повторял юноша. Ещё какие-нибудь тремили, и мы будем в большей безопасности, чем тут в этой опасной впадине.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 К счастью, дождь, которого надо было опасаться больше всего, начался не сразу после того, как первые молнии сверкнули между землёй и насыщенными электричеством тучами. Хотя солнце ещё не скрылось за горизонтом, кругом стало совсем темно. Тёмный купол грозовых туч медленно опускался. Казалось, он вот-вот рухнет на землю и всё затопит ливень. Красные и синие зигзаги молний бороздили небосвод в тысяче мест, опутывая равнину огненной сетью. Каждую секунду путников могла поразить молния. На голое равнине, где не было ни одного деревца, группа людей рисковала притянуть электрические разряды. Джек, которого разбудил грохот грома, съёжился в руках Геркулеса. Бедный мальчик боялся грозы, но старался скрыть свой страх, чтобы не огорчать мать. Геркулес шёл широким шагом и утешал ребёнка, как умел. "Не бойся, малыш, не бойся", повторял он.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 Дик на секунду задержался около старого тома. Что делать, спросил он. Иди вперёд, ответил старик. Дождь превратит эту котловину в непроходимую топ, здесь оставаться нельзя. Разумеется, том разумеется, но надо найти какой-нибудь приют, хоть бы хижина какая попалась. Дик Сенд вдруг умолк. Ослепительная белая молния осветила всю равнину от края до края.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 Нет, Том, я пойду один. Я смогу незаметно подкрасться к лагерю. Ждите меня. Маленький отряд, во главе которого шли Дик Сэнд и Санди, Том остановился. Дик пошёл вперёд и сразу и сейчас в темноте, которая в промежутках между вспышками молний была совершенно непроницаемой. На землю упали первые крупные капли дождя. Куда ушёл Дик? спросила миссис Уэлден, подходя к старому негру. Мы увидели какой-то лагерь, мистер Свелден, ответил Том. Лагеря, может быть, деревню. И наш капитан решил пойти на разведку, прежде чем вести нас туда. Мистер Свелден больше никаких вопросов не задавала. Через 3 минуты Диксанд вернулся. "Идите за мной!" радостно воскликнул он. "В лагере никого нет?" спросил Том. "Это не лагерь, ответил Дик. И не деревня.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 Термит это или нет? ответил Диксанд. Но нам придётся выселить их, мистер Бенедикт, и занять их место. Они сожрут нас и будут правы. В дорогу, в дорогу. Да погодите же, прибавил кузен Бенедикт. Я думал, что такие муравеньки встречаются только в Африке? В дорогу! громко крикнул Диксанд. Он боялся, что миссис Уэлдон услышит последние слова энтомолога. Все поспешно последовали за Диком Сендом. Поднялся бешеный ветер. Крупные капли дождя забарабанили по земле. Буря разыгрывалась не на шутку. Вскоре путники добрались до одного из конусов высившихся на равнине. Как неопасны были термиты, колебаться не приходилось. Следовало либо изгнать их, либо примириться с их соседством. В нижней части этого конуса, сооружённого из особой красноватой глины, виднелось узкое отверстие. которая Геркулес в несколько секунд расширил ножом до таких размеров, что в него мог пролезть даже столь крупный человек, как он. К крайнему удивлению Кузана Бенедикта, ни один из многих тысяч термитов, которые должны были занимать муравейник, не показывался. Не уж-то ко он успокинут владельцами. Когда Геркулес кончил свою работу, Диксанды и его спутники поочерёдно проскользнули внутрь постройки, и Геркулес в полс последним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 Термитники довольно часто встречаются во внутренних областях Африки. Голландский путешественник прошлого века Сметман смог поместиться на верхушке одного из таких конусов с четырьмя своими спутниками. Ливингстон видел в Лунде несколько термитников из красной глины высотой в 15 и 20 футов. В Ньянге лейтенант Камерон не раз принимал издали скопище таких муравейников за посёлок. Он обнаружил испалинские термитники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 Если бы они были слеплены из серой или чёрной земли, то постройку их следовало бы приписать термитам кусающимся или термитам ужасным. Не трудно заметить, что у всех этих насекомых не очень успокаительные названия, и они могли нравиться только такому страстному энтомологу, как Кузан Бенедикт. В пустоте центральной части конуса, где сначала расположился маленький отряд, не хватило бы места для всех. Но в камерах, расположенных ярусами, свободно могли уместиться люди среднего возраста.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 Диксант, Том и Геркулес остались в самой нижней части конуса. "Друзья мои", сказал юноша двум неграм. "Полночно это царевать. Надо сделать насыпь из глины. Откалывайте глину с нижней части стен, но только осторожно, не завалите отверстие, через которое проходит воздух, а то мы можем задохнуться". "Мы ведь проведём здесь только одну ночь", ответил старый Том. "Ну так постараемся отдохнуть хорошенько". Ввиду за 10 дней мы в первый раз ночуем под крышей. 10 дней, повторил Том. Кроме того, продолжал Диксент. Раз этот термитник оказался таким надёжным убежищем, возможно, мы задержимся здесь на целые сутки. Я тем временем пойду на поиски реки, которая не может быть далеко. Я думаю даже, что нам лучше не покидать этого пристанища, пока мы не построим плот. Тут нам не страшна никакая гроза. Итак, за работу.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 Очень важно узнать, почему термиты ушли отсюда, возразил Кузан Бенедикт. Ведь вчера, а может быть и сегодня утром эти хитроумные насекомые ещё жили здесь. Видите, даже камень не успело затвердеть. Но какое до этого дело нам, мистер Бенедикт? спросил Диксанд. Лишин инстинкт мог заставить термитов покинуть своё жилище. Посмотрите, в ячейках не осталось ни одного насекомого.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 Вы думаете, у вас столько силы, что вы можете быть опасны для этих храбрых насекомых? Несколько тысяч чермитов быстро превратили бы вас в обглоданный скелет, если бы нашли ваш труп на своём пути. Великая хитрость обглодать мертвеца, ответил Геркулес, не желавший сдаваться. Но живой я легко раздавлю кучу термитов. Вы раздавите 100.000, 200.000, 500.000 миллионов, возразил Кузен Бенедикт, воодушевляясь.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 Вспомним, что мы принесли свои запасы и займёмся ужином. Завтра, когда гроза пройдёт, мы решим, что делать дальше. Тут же занялись приготовлением ужина. Ибо, как ни велика была усталость путешественников, она не уменьшила их аппетита. Консервам, которых должно было хватить ещё на 2 дня, был оказан отличный приём. Сухари ещё не успели оцереть, и в продолжение нескольких минут Только и слышно было, как они хрустят на крепких зубах Дика Сэнда и его товарищей. А мощные челюсти Геркулеса работали как настоящая жерновая мельница. Он не жевал, он перемалывал. Одна только миссис Уэлден едва притронулась к еде, и то лишь потому, что Дик просил её об этом. Казалась мужественная женщина более озабоченной и более печальной, чем во все предшествующие дни.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 Быть может, без всякого на то права Занили принадлежит к последней из перечисленных групп. С этой минуты Диксанд начал внимательно слушать лекцию Кузанно Бенедикта. Уж не догадался ли энтомолог после находки поселения термитов, что путешественники очутились в Африке, хотя и не знал, какая роковая случайность забросила его в место одного материка на другой. Вот почему Дикс с большой тревогой слушал его лекцию. Окузав Бенедикта седлав любимого конька, понёсся во всю прыть. "Для термитов", сказал он. "Характерные четырёхчленные лапки и замечательно сильные роговидные челюсти. Есть семейство мантисп, семейство рофиди, семейство термитов, известных также под названием белых муравьёв. К ним относятся роковой термит, желтошейный термит, термит убегающий от света, термит кусающий, разрушитель". А какие термиты построили этот конус? спросил Диксанд. Конечно, тот вид, который известен науке под названием ратных термитов, ответил Кузан Бенедикт таким тоном, словно говорил о македонянах или о каком-нибудь другом славном античном племени. Дас. Ратные термиты разного размера. Разница между Геркулесом и карликом меньше, чем между самым большим и самым маленьким из этих насекомых.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 А где обычно водятся эти серафу? спросил Дик. В Африке, ответил Кузан Бенедикт. В центральной и южной Африке. Ведь Африка это главным образом страна муравьёв. Стоит прочитать, что писал о муравьях Ливингстон в последних своих заметках, доставленных Стэнли. Доктору Ливингстону посчастливилось больше, чем мне. Он был свидетелем великого сражения между двумя армиями муравьёв чёрных и красных. Красные муравьи, которых называют драйверс, а туземцыменуют серафу, победили. Побеждённые чёрные муравьи чонгу после мужественного сопротивления бежали, унося с собой яйца и личинок. Ливингстон утверждает, что никогда ни люди, ни животные не проявляют такого воинственного пыла. Перед серафу, которая своими мощными челюстями вырывает целые куски, отступит даже самый храбрый человек.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 Впрочем, масштаб удивителен в том, что их мириады. Эти насекомые поразительно плодовиты, и возвращаясь к нашим ратным термитам, надо сказать, что одна самка откладывает в день до 60.000 яичек. Так что эти насекомые доставляют туземцам обильную пищу. Подумайте, друзья мои, что может быть вкуснее печёных термитов? А вы их ели, мистер Бенедикт, спросил Геркулес. Никогда, ответил учёный.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 Моя слава ещё больше возрастёт от того, что я первый нашёл на американском континенте и ратных термитов. Какой материал для сенсационной статьи, которая потрясёт весь учёный мир Европы, а может быть и для целого тома с вкладынными листами таблиц и цветных рисунков. Ясно было, что кузен Бенедикт и не подозревает горькой правды. Бедняга учёный и его спутники, исключая Дикасанда из старого тома. Всё ещё верили Да и должны были верить, что они в Америке. Чтобы вывести их из заблуждения, необходимо были другие, несравненно более важные события. Было уже 9 часов вечера, а кузен Бенедикт ещё не кончил свою лекцию. Заметил ли он, что большинство слушателей, лежавших в глиняных ячейках, заснули под его энтомологические рассуждения? Нет, конечно. Но козено Бенедикту и не нужны были слушатели. Он говорил для самого себя. Диксанд не задавал ему больше вопросов и лежал неподвижно, хотя и не спал. Геркулес боролся со сном дольше других, но вскоре усталость сомкнула и его глаза. Он заснул и уже ничего больше не слышал. Кузен Бенедикт ещё некоторое время продолжал свою лекцию, но наконец его самого начала доливать дремота, и он забрался в ячейку верхнего яруса, которую ещё раньше облюбовал для себя. В термитнике воцарилась тишина, хотя за его глиняными стенами всё так же бушевала буря, грохотал гром и сверкали молнии. Ни что казалось не указывало на то, что гроза близится к концу. Фонарь погасили, Внутри термитника всё погрузилось в темноту. Усталые путники несомненно все крепко спали. Одному же Джику Сенду, несмотря на крайнее утомление, было недосно. Заботы не давали ему покоя. Он думал о своих спутниках, о том, как их спасти. С крушением паломников жестокие испытания не кончились.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 Кому и за что он питает такую чёрную ненависть? Йоноша убеждал себя, что Нигор ненавидит только его одного. Снова и снова перебирал он в памяти все события, которыми ознаменовалось плавание пелегрима: встречу с потерпевшим крушение судном, спасение негров, охоту на кита, гибель капитана Халла и всех матросов.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 Труп Нигора был бы выброшен за борт, и не случилось бы всех этих ужасных катастроф. Вот о чём думал молодой моряк. Потом он на мгновение вспомнил крушение Пелегрима. Тогда появился предатель Гаррис, и эта провинция Южной Америки постепенно изменилась. Боливия превратилась в страшный Анголус с её убийственными лихорадками, дикими зверями и людьми, которые были опаснее зверей. удастся ли маленькому отряду избежать столкновения с теми и другими на пути к океану а эта река которую диксандр искал которую он надеялся найти донесёт ли она их до побережья с большей безопасностью и меньшими трудами диг гнал от себя сомнения так как знал новый переход в 100 миль по этой негостеприимной стране среди непрестанных опасностей совершить невозможно к счастью подумал он Миссис Уэлдены и остальные не подозревают, как опасно наше положение. Только старик Том и я знаем, что Негора завёл корабль к берегам Африки, а его сообщник Гаррис заманил нас в Глуканголы.